Глава двадцать На этот раз Пафнутий про рекомендации даже не заикнулся. Жутковатый страж заветной двери в привилегированный зал калинки сверкнул мощный, что твоя наковальня лысиной почтительно пробасил. извольте проходить, Очень рады». Все тот же услужливый прохиндей Федька встретил Дмитрия Николаевича внизу лестницы, и, блистая сомнительным остроумием и подобострастной улыбкой, усадил за столик, как и в прошлый раз во втором ряду от сцены. Заметив в руках гостя конфетную коробку, половой понимающий подмигнула его улыбка и сладкой сделалась приторной. — Букет заказывать будете-с? — спросил он. — Или с этим позже подойти Невежливый гость отвечать не стал, но зыркнул так, что Федька в раз уяснил. «Позже лучше тоже не подходить». Немало не смущаясь, шустрый малый предложил подать шампанского и скороговоркой перечислил самые дорогие закуски. Гость, как и следовало ожидать, выбирать не стал, отделавшись любимой Федькиной фразой «на твое усмотрение». Официант сознанием дела кивнул, взмахнул салфеткой и, к неописуемому облегчению Дмитрия Николаевича, избавил его наконец от своего навязчивого присутствия. В этот вечер развлекательную программу, помимо, по всей видимости, неизменных цыган и канкана, разнообразили глотатель шпак, заклинатель огня и женщина-змея в полупрозрачном блестящем трико. Щедрая на аплодисменты публика не жалела ладоши, а когда гнусавый конференции объявил долгожданный выход божественной Лидии, залы вовсе потонул в неистовых овациях. Госпожа Жемчугова на этот раз была одета во что-то невероятно легкое и воздушное, цветом и фактурой напоминающее пенящееся и шампанское. Руднева она заметила сразу и приветливо улыбнулась, но все же во взгляде аквамариновых глаз мелькнула тень разочарования. Исполнив подряд пять песен, разбив надежды дюжины поклонников, Лидия спустилась с эстрады и, не обращая внимания на страстные взгляды, жаркие перешептывания, прошла к столику, за которым сидел Дмитрий Николаевич. Тот сам подал ей стул, но шампанского предлагать не стал. Вы сегодня один? Спросила Лидия, даже не пытаясь кокетничать. А где ваш друг? Он больше не придет. Глядя женщине прямо в глаза, ответил Руднев тем тоном, которым объявляют смертный приговор. Пару секунд, она еще надеялась, что собеседник оговорился, и сейчас он исправится и скажет, он не придет сегодня. Но Дмитрий Николаевич так тягостно молчал, что постепенно надежда превратилась в понимание, а после в безысходную тоску. Леди уронила голову на изящные руки и долго сидела так, скорбная и неподвижная. Руднев продолжал молчать. Наконец она вскинула голову и спросила. «Он рассказал вам про тот вечер?» «Сказал, что вы танцевали всю ночь». «Да, да», — прошептала женщина и обхватила себя руками так, будто ей сделалось очень холодно. Дмитрий Николаевич пододвинул к ней конфетную коробку. «Здесь три с половиной тысячи», — сказал он. «Белецкий хотел отдать их вам, чтобы вы смогли уехать». Лидия неуверенно коснулась коробки. «Здесь деньги?» — спросила она потерянно. «Да». Пришлось замаскировать под шоколад. «Не мог же я при всех передать вам пачку ассигнаций, завернутых в газету?» «Я не возьму!» Бывшая баронесса оттолкнула коробку, лицо ее вспыхнуло, в глазах блеснули слезы разом и злые и горькие. «Вы не можете ему отказать!» Сухо отчеканил Дмитрий Николаевич. «Теперь уже не можете!» Лидия зажала рукой рот, сдерживая крик, рвущийся у нее из самого сердца. «Возьмите!» Голос Руднева прозвучал мягко. «Возьмите и уезжайте, и постарайтесь сделаться счастливой». По щекам женщины беззвучно бежали слезы. Дмитрий Николаевич налил ей шампанского и протянул бокал, но Лидия замотала головой, а потом жестом подозвала официанта и хрипло потребовала. «Федька, водки мне подай». «Вы плохо выглядите, Дмитрий Николаевич», заявил вместо приветствия Горбылев, без приглашения войдя в мастерскую Руднева. «После контузии никак не оправитесь!» Из-за плеча незваного гостя выглядывал озабоченный Никифор. «Дескать, я не пущала. Гражданин-комиссар...» Рудни взглядом велел камердинеру уйти, и когда дверь за Никифором закрылась, сухо ответил вопросом на вопрос. «Вы пришли справиться о моем здоровье?» Слезать с рабочего табурета и обмениваться с гостем рукопожатием Дмитрий Николаевич, очевидно, не собирался. Он сидел перед неоконченной картиной, на которой светлый рыцарь уж два десятка лет не на жизнь а насмерть бился с великолепным огнедышащим чудовищем но кисти в руках Руднева не было да и краска на палитре давно засохла душно у вас не обращая внимания на реплику собеседника заметил начальник особо секретного отдела и темно как то не спрашивая дозволения комиссар подошел к завешенному плотным одеялом окну отдернул и раскрыл створку во «Так поживее!» Руднев молча, не проявляя никаких признаков раздражения, спустился с табурета, закрыл окно и вернул на место одеяло. «У меня голова от света болит», — сообщил он равнодушно и снова спросил. «Зачем вы ко мне пришли, Александр Федорович? Можете сказать прямо, не пытаясь подхлестывать мой интерес демонстративным хамством?» Александр Федорович хмыкнул. «Сесть хотя бы предложите!» Хозяин мастерской указал гостю на старый заляпанной краской и с кожаный диван, а сам вернулся на свой табурет. «Дмитрий Николаевич, я пришел просить вас не оставлять дело, отчеканил Горбулев, скромно присаживаясь на подлокотник. «Мне... нам очень нужна ваша помощь!» «Нет...» — коротко бросил Руднев. «Нет, в смысле отказываетесь дальше помогать...» уточнил чекист. «Отказываюсь». «Почему?» – живо спросил Горбулев и, не получив ответа, высказал предположение. «Из-за погибшего друга?» Дмитрий Николаевич и на этот раз промолчал, так что Александру Федоровичу пришлось продолжать. «Послушайте, Руднев, я не понаслышке знаю, что значит терять друзей. Многих вокруг меня и война, и революция покосила. У меня ведь тоже был друг закадычный. Вместе». В Чугуевском юнгерском училище погоны получили, вместе на фронт ушли. В первом же бою его у меня на глазах. Умирать стану, не забуду, как письмо его матери пытался написать, да так и не смог. Дело не в этом, — оборвал исповедь комиссара Руднев. — А в чем? Советской власти служить не хотите? — Я никакой власти служить не хочу и никогда не служил. «Знаю, что формально не служили, но расследования вместе с сыскной полицией вели, да и услугами для других ведомств не гнушались». «Так расстреляйте меня за это», — безразлично пожал плечами Руднев. Горбылев поморщился. «Дмитрий Николаевич, мы это уже проходили. Не стоит снова начинать дискуссию о методах, которыми молодое советское государство вынуждено защищать себя от врагов». Тем более, что вас оно врагом не считает, даже наоборот. Можно сказать, идет к вам на поклон, поскольку высоко ценит ваш талант и ваши заслуги. Спасибо за лесную оценку, но участвовать в деле я больше не стану. Почему же, черт возьми?» Горбулев в сердцах стукнул кулаком по колену. «Что вам мешает?» Руднев снова пожал плечами. «Не знаю, Александр Федорович. Правда, не знаю. Сломалось во мне что-то. Вам известно, что мой отец был исследователем западносибирских земель. В одной из его статей рассказывается о так называемых «Илунах». Это что-то среднее между шаманом и охотником. «Илуны» ходили на медведя без оружия и побеждали зверя тайным знанием и внутренней энергией. Но рано или поздно сила оставляла их. Этому даже название особое было. На русский что-то вроде «вдохнуть тень зверя». И луны безошибочно чувствовали этот момент, и более на звери не выходили, а если не слушали своих чувств, и ведомые гордыни все же шли, то гибли и обрекали свое племя на всевозможные беды. Горбылев потер подбородок, пытаясь подобрать слова, но так и не справившись с этой непосильной задачей, сказал. Как думал? «Вы боитесь?» Дмитрий Николаевич не оскорбился. Он помолчал, прислушиваясь к себе, и ответил. «Не боюсь. Просто чувствую, что вдохнул тень зверя». «Тень зверя, значит?» Задумчиво пробормотал начальник особо-секретного отдела. «Ладно, Дмитрий Николаевич, я понимаю. Правда, понимаю и укорять не смею. Но к разговору нашему мы еще вернемся. А пока об одном вас прошу. Поезжайте сейчас со мной. Совет у нас с Трипаловым назначен. Хочу и ваше мнение услышать». «Александр Федорович, пока что мое мнение лишь привело к смертям Строкина и Белецкого». «Неправда!» — решительно возразил чекист. «Вы, Дмитрий Николаевич, считай, все дело раскрутили. Мы же благодаря вам весь преступный замысел теперь понимаем. А значит, еще имеем реальный шанс предотвратить катастрофу и невидимку этого проклятущего поймать. Но без вашей головы не сдюжим, а то и людей почем зря положим». Дмитрий Николаевич... Долго ничего не отвечал, рассеянно глядя сквозь собеседника, и, наконец, кивнул головой. «Хорошо, я поеду». Горбылев мерил свой кабинет беспокойным шагом и вколачивал каждую свою фразу рубящим взмахом руки. Несколько раз он хватался за папиросы, но всякий раз откладывал. Видать, щадя Руднева, который после тряска и поездки выглядел совсем больным, и даже попросил стакан воды, чтобы проглотить пригоршню каких-то пилюль. «Задачи у нас, товарищи, две!» Словно с трибуны чеканил начальник особо секретного отдела. «Первое — обезопасить фон Преслера. Вторая – найти венец и пусть с опозданием, но все-таки вернуть его немцам». «Какие будут предложения?» «Я уже предлагал», — высказал свое мнение Трипалов, третий и последний участник совещания. «К немцу нужно охрану приставить, да такую, чтобы и комар на пушечный выстрел не подлетел. И лучше всего уж вы, товарищ Горбулев, не обижайтесь, людей ваших всех заменить, скажем, на отряд матросов». «Не надо никого менять». Морщись от нестерпимой головной боли вмешался Руднев. Если бы заговорщики могли внедрить своего человека в охрану, они не стали бы убийцу нанимать, да и усиление охраны ничего не даст. «Это почему?» – разом спросили оба защитника революционного правопорядка. Во-первых, потому что невидимка – профессионал высочайшего класса, способный обойти любую охрану, о чем убедительно свидетельствует его послужной список. А во-вторых, и это сейчас главное, убийцы руководить человека, осведомленный о намеченных переговорах. Он сможет указать невидимки тот момент, когда дипломат окажется наиболее уязвим. «Почему вы называете второй пункт главным?» – уточнил Горбылев. «Потому что повлиять на первый мы не можем». «Хотите сказать, наш единственный шанс вычислить главу заговорщиков?» – резюмировал Александр Федорович и тут же стал рассуждать. «В бумагах герцога участники заговора ясное дело не по именам упомянуты, а по конспиративным псевдонимам». Но все же их личности можно попытаться выяснить. Плюс перетрясти всех, кто знал о назначенных переговорах, это от силы человек двадцать. Плюс круг общения герцога еще десятка три. — Стоп, машина! — осадил чекиста начальник московских сыщиков. — Пока мы эдукую толпу соберем и проверим, фон барона десять раз на тот свет отправить успеют. — Согласен. Дмитрий Николаевич потер виски, с трудом заставляя себя сосредоточиться. Нужно с другого конца заходить. — Вам, может, чаю? — озабоченно спросил Горбулев и, получив отказ, попросил Руднева продолжать. — Нужно найти того, кто организовал похищение венца Барбароса, пояснил свою мысль Дмитрий Николаевич. Его украли, чтобы спровоцировать приезд дипломата. Значит, заказчик один. — По-вашему, Ребу с короной решить проще? — засомневался начальник особо секретного отдела. — Тут у нас, по крайней мере, есть гипотеза, — ответил Руднев. — Есть профессор Верховский, который способен ее подтвердить или опровергнуть. — Ни на что он пока не способен! — с досадой махнул рукой Горбылев. — Врачи говорят, очухается, только вот неясно когда. — Тогда нужно хранителей в оборот брать, — оживился Трипалов. — У них точно рыло в пуху. Наверняка свой интерес до германского кокошника имеют. Потрясем дружков профессорской дочки и ейного хахаля Фокта-младшего. «Публика — это ученые, мягкотелые, не в враз расколются». «Потрясти, конечно, можно», — согласился Дмитрий Николаевич. «Но я думаю, это тупиковый ход. Как-то хранители в этом деле заморались. Но с эсеровским заговором собиратели древности не вяжутся». «А кто вяжется?» — задал вопрос Трипалов. «Балыба? Янсенс? Их дружок-адвокат?» «Да». Эти трое куда перспективнее. Кивнул Руднев, отчего кабинет качнулся у него перед глазами. «Балыбы и Косторецкие, скорее всего, обычные жулики, которые воровали и продавали экспроприированные ценности. Возможно, что и Собесовец, первая известная нам жертва Фантома, тоже как-то участвовал в их махинациях. По крайней мере, мы точно знаем, что он пытался провернуть замысловатое похищение бумагу Дульского. Предположим, что эту шайку наняли похитить корону, или просто подкинули им идею, а после всех уничтожили, чтобы замести следы. «А какова роль Янсенса?» «Вы его в числе участников шайки не называли», — заметил ловивший каждое слово Дмитрий Николаевич Гробылев. «Сперва я думал, что Янсенс — такая же пешка, как и Балыба», — ответил Руднев. «Но принимая во внимание то, что он мог находиться у Строкиной в одно время с убийцей, и после ознакомления с его личным делом я допускаю, что Янсенс может быть в этой истории куда более значимой фигурой». «Зачем же он тогда выпытывал у вас про невидимку?» «Зачем досье отобрал?» — скептически хмуря брови спросил Трипалов. Начальник особо секретного отдела внезапно прекратил свое хождение взад-вперед и застыл. «Дмитрий Николаевич!» — недобро спросил он, хищно глядя на Руднева. «Вы говорили Янсенс! Задавал вам вопросы про бывшего, коллежского советника Терентьева!» «Так?» — так, подтвердил Дмитрий Николаевич, чувствуя, как снова пошли продяжничать стены, пол и потолок. «Он ведь был вашим другом!» — наседал чекист на бывшего графа. — Почему был? — Анатолий Витальевич Терентьев по-прежнему остается моим другом. С вызовом, на который только был способен в этот момент, отозвался Руднев. Не сводя с Дмитрия Николаевича пристального взгляда, комиссар подошел к своему стулу и сунулся в один из ящиков. — Стало быть, вы хорошо знаете его почерк. И вы, товарищ Трепалов, тоже, ведь Терентьев служил под вашим началом. Горбылев вынул и положил перед сыщиками обгорелый клочок бумаги. «Читайте!» — приказал он. Руднев разобрал несколько рваных фраз и обрывков слов, написанных хорошо знакомым ему размашистым почерком. «Лично встретить», «Вокзал», «Редать исполнителю лично в руки», «Подтверждение успешной ликвидации», «Дополнительный инстру», «Нев осведомлен», «Опасен». «Узнали почерк!» Горбулев переводил холодный безжалостный взгляд непримиримого борца за человеческое счастье с революционного матроса на деклассированного аристократа. «Мы обнаружили это сегодня при повторном обыске в квартире Янсенса, Потщательнее порылись в печи, где он сжег какие-то бумаги. Я все никак не мог вспомнить, где видел этот почерк, а как вы, товарищ Трепалов, досье упомянули, так у меня прям просветлело. Что же выходит, Дмитрий Николаевич?» «Терентьев ваш Янсенсу записки писал? Про какого-то исполнителя, которого нужно встретить? Про инструкции и ликвидацию? А еще про то, что какой-то неф о чем-то осведомлен и потому опасен? Ни на какие мысли не наводит?» Дмитрий Николаевич поднял на комиссара усталые глаза. «Я понимаю, на что вы намекаете», — сказал он как-то совсем бесцветно. «Если все так, как вы себе надумали, зачем Терентьев отдал мне досье на невидимку?» И почему Янсенс устроил мне допрос?» «Потому что Терентьев хитер и осторожен», — с нехорошей усмешкой ответил Горбылев. «И потому что знает ваше любопытство и въедливость. Он сам организовал изъятие архивов в Гнездниковском, а свой архив припрятал или уничтожил. В том, что вам, Руднев, станет известно про исчезновение документов, он не сомневался, как не сомневался и в том, что вы вцепитесь в эту загадку». Поэтому он решил унять ваш энтузиазм, бросив вам аппетитную кость в виде досье на наемного убийцу. Разоблачения он не боялся, так как тут же поручил своему подручному Янсенсу вас ликвидировать, но прежде на всякий случай выяснить, что вам известно. Вот и все объяснения. «А почему вы так уверены, что этот обгорелый клочок — записка?» — снова спросил Дмитрий Николаевич. «Почему не думаете, что это может быть сожженный Янсенсом архив?» «В Гнездяковский приходил не Янсенс», — глухо заметил Трипалов, глядя на Руднева, хмуро, но сочувственно. «Он мог прислать подельников», — парировал Руднев. «Мог», — признал Горбулев. «Но есть кое-что еще, что говорит против Терентьева. Знаете, Дмитрий Николаевич, куда и когда ваш друг Терентьев собирался уехать? Можете не отвечать, я уверен, что знаете. Так вот он не уехал». «Мы следили за ним, как за неблагонадежным, находящимся на службе у советской власти. Завербовали его соседа, когда тот сообщил, что Терентьев на ночь, глядя, ушел куда-то со своей собакой и вернулся без нее, а потом утром вышел из дома с двумя чемоданами. Мы организовали наблюдение силами наших сотрудников. Терентьев приехал на вокзал, отнес чемоданы в вагон и пошел в буфет. Потом зашел в уборную и не вышел оттуда. Наши сунулись проверить, но там никого не оказалось». «Вскрыли чемоданы, а в них только тряпье и газеты. Ушел старый лис, исчез, растворился. Можете объяснить, зачем это ему было нужно?» «Нет? Так я вам объясню. Ваш Терентьев перешел на конспиративное положение, потому что он заговорщик, а может и глава всего заговора. Что вы на это скажете?» «Ничего не скажу», — тихо ответил Руднев. Ни на кого не глядя, он поднялся, намереваясь уйти, Но голова у него кружилась так, что он не смог сделать ни шагу. К нему метнулся Трипалов и успел схватить в охапку раньше, чем Дмитрий Николаевич свалился с ног. «Прикажите машину подать, товарищ Горбылев!» — рявкнул на хозяина кабинета бывший революционный матрос. «В больницу Руднева надо, а душу из него потом уж вынимать станете!»